Глава пятая Пурпурно-оранжевое сияние восхода проникает сквозь жалюзи, когда я завязываю шнурки на кроссовках. Бинкс лежит в изножье моей кровати и, прищурившись, наблюдает за мной. Его раздражает, что я опять так рано ухожу. «Прости, Бинкс». Клянусь, он фыркает, прежде чем закрыть глаза. «Ох уж эти кошки! С ними невозможно, но и без них никак». Я собираю волосы в хвост и смотрю в зеркало над комодом. Убедившись, что прическа не развалится во время пробежки, я провожу по губам гигиенической помадой. Чешу бингса за ушками и тихонько спускаюсь по лестнице. Я иду медленно, ведь старая лестница скрипит, как больная спина. Нацарапав записку, я выскальзываю за дверь. С наслаждением потягиваюсь и наполняя легкие свежим утренним воздухом, пока он не прогрелся. Я дохожу до конца подъездной дорожки и подавляю стон когда вижу Тайра в кузове его фургона, который забит самыми разными растениями и кустарниками. Он выставляет цветы на тротуар, его взгляд останавливается на моих кроссовках, и он быстро поднимает голову. «Очередная ранняя пробежка?» «Да, протягиваю я. Его глаза сужаются». «У вас нет беговой дорожки или чего-то в этом роде?» «Нет, даже если бы и была, я предпочитаю бегать на улице». «Вы берете с собой перцовый баллончик?» «Нет». Он подбочинивается и укоризненно качает головой. Это небезопасно. Я не нуждаюсь в вашем разрешении, чтобы бегать в родном городе. Я делала это задолго до того, как вы почтили нас своим присутствием. Я киваю головой в сторону его дома. Простите, что беспокоюсь о вашей безопасности. Я в состоянии сама о себе позаботиться. Вы уверены? На вид вы совсем юная. Мне 18. Произнеся это вслух, я понимаю, что это и правда подтверждает, что я юная, и никак не доказывает мою точку зрения. Чтобы сменить тему, я указываю на одно из растений. Сажаете жасмин? Разбираетесь в растениях? Немного. Хм. Кажется, он впечатлен. Что ж, бегите, раз я не в силах вам помешать. Я качаю головой. Этот мужчина сбивает меня с толку. Увидимся позже, Тайер. Удачной пробежки, Салем. Он поворачивается обратно к фургону, чтобы продолжить разгрузку. Я бегаю долго, пытаясь проветрить голову и привести в порядок мысли, и когда возвращаюсь на нашу улицу, вижу, что подъехал еще один фургон, и теперь у дома Тайра работает целая бригада. Интересно. Я прохожу мимо, не обращая внимания на мужчин, некоторые из которых откровенно пялятся на меня. «Перестань пялиться и работай!» Слышу я недовольный голос Тайра, который на них кричит. Я проверяю почту, поднимаюсь по дорожке и прищуриваюсь. Заметив что-то на ступеньках, я наклоняюсь, поднимаю предмет и ошарашенно качаю головой. «Перцовый баллончик». Растерянно произношу я вслух, вертя в руках черный баллончик цилиндрической формы. Наоборот, ценник из круглосуточного магазина дальше по улице. «Берите его каждый раз, когда отправляетесь на такую раннюю пробежку». Я смотрю на Тайра, который стоит прямо за моей спиной. Как он умудрился так тихо подкрасться? Такой высокий и крупный, да еще в таких тяжелых ботинках. Смотрите-ка, кто теперь вторгается на чужую территорию? Уголки его губ слегка подергиваются. «Вы меня подловили». «Спасибо за это. Я поднимаю баллончик, как будто он не знает, что это такое». «На здоровье». «Мы пялимся друг на друга, между нами повисает тишина, но ни один из нас не предпринимает ни единой попытки ее заполнить». Так продолжается целую минуту. Он засовывает руки в карманы своих шорт карга и бросает взгляд через забор, разделяющий наши два участка. «Вам случайно не нужна работа? Не на полный рабочий день, два раза в неделю или пару часов выходные?» «Я заинтригована. Что за работа? Вряд ли я гожусь на ландшафтного дизайнера. Мои знания о растениях в лучшем случае посредственны». Он хихикает и трясет головой. «Нет, не это». «Мне нужна няня или кто-то вроде того для моего сына. Как только я приведу дом в порядок, он будет иногда оставаться здесь со мной». «Ого, такого я не ожидала. У вас есть ребенок? Он смеется. «Да, Форест. Ему шесть лет». «Как мило. Я улыбаюсь. Я люблю детей. Они веселые и открыто проявляют свое любопытство ко всем и вся. Иногда я им завидую, потому что мое детство было жестоко отнято у меня одним чудовищем». «У меня уже есть работа», — признаюсь я, и его лицо становится удрученным. «Но я работаю на свою маму, у нее антикварная лавка в городе, так что, возможно, я смогу урвать часок-другой. Это лучшее, что я могу ему предложить». «Хорошо». Он кивает и приглаживает волосы. «Ладно, надеюсь, что это место станет пригодным для жизни в ближайшие несколько недель. Не то чтобы это стоило обсуждать, но кое-что пришлось переделать, сантехнику, например». Бессвязно бормочет он и усмехается. «Простите, вернемся к этому разговору в другой раз». «Конечно, соглашаюсь я. Можем поговорить в любое время». Он молча разворачивается и идёт к своему дому. Опустив голову, я открываю боковую дверь и скидываю кроссовки. Снимаю носки и запихиваю их внутрь. Мне нужно в душ, я потная и воняю, но не могу не воспользоваться моментом, чтобы вдохнуть аромат блинчиков. «Мам!» как вкусно пахнет». Она благодарна улыбается и переворачивает блинчик на сковородке. «Спасибо. Ты проголодалась?» «Умираю с голоду, признаюсь я. Но сначала приму душ». Она закатывает глаза и добавляет новые блины к уже высокой стопке на тарелке с цветочным узором. «Твой запах еще ни разу не заставил меня убежать на край света». Шутит она. «Поверь, я переживу». «Мам!» «Смеюсь я». «Просто ешь». Она указывает на кухонный стол. «Твой душ пару минут подождет. На лестнице раздаются шаги Джорджии, и через мгновение она входит на кухню. Длинные светлые волосы собраны в конский хвост, на лице умелый макияж. Тёмно-синий халат выгодно подчеркивает ее изгибы. «Мне нужно идти, я опаздываю». Она хватает с тарелки блинчик, запихивает половину в рот и поворачивается к кофейнику. «Доброе утро, сестрёнка». Она улыбается, наливает кофе в дорожную кружку, насыпает туда полную ложку сахара, добавляет сливки. Привет! Люблю вас! Она запечатлевает на щеке мамы поцелуй и быстро обнимает меня, после чего хватает еще один блинчик и выскакивает за дверь. В этом вся Джорджия вечно опаздывает, всегда в спешке. Каким-то чудом она всюду оказывается вовремя, непостижимо. Ее автомобиль громыхает во дворе и с визгом выезжает на дорогу. Мама весело улыбается. «Ох уж эта девчонка!» Я не сомневаюсь, что время от времени она произносит то же самое Джорджии, говоря обо мне. Налопавшись блинчиков, я поднимаюсь наверх принять душ. Древние трубы скрипят и стонут. В итоге душ получается скорее холодным, нежели горячим. Но ничего страшного, мне все равно стоит остыть. К счастью, сейчас не зима, иначе бы я рисковала свалиться с простудой. После душа я расчесываю волосы, переодеваюсь в шорты и майку и выскальзываю в окно. Я ложусь на крыше, закрываю глаза и подставляю кожу солнцу. Звуки на соседнем участке меня успокаивают, убаюкивают, и я погружаюсь в дремоту. Проходит немного времени, и я просыпаюсь. Я сажусь, протираю усталые глаза, бросаю взгляд на экран телефона, ругаю себе под нос и спешу в дом. Я договорилась встретиться с калибом в торговом центре, чтобы перед работой пообедать в одном из наших любимых ресторанчиков, поэтому я переодеваюсь и разбираю постиранное белье. После того, как все дела выполнены, у меня остается полчаса, чтобы доехать до торгового центра. Когда я приезжаю, калиб уже на месте. Простые шорты цвета хаки и белая рубашка смотрятся на нем отменно, и я подхожу к нему, встаю на цыпочки и целую в губы. Он обнимает меня и улыбается в ответ на поцелуй. «Что это было?» «Соскучилась по тебе. Вот и все. «Я опускаюсь на пятки. А еще я умираю с голоду. Накорми меня». Двух блинчиков, которые я проглотила утром, оказалось недостаточно. Он хихикает и обнимает меня. Твое желание для меня — закон». «Он ведет меня в ресторан, и мы усаживаемся за столик. Мы обсуждаем мелочи, о которых не упоминали в переписке последние несколько дней». И когда нам приносят наши блюда, мы набрасываемся на них, будто не ели целые сутки. Я знаю, что Калли проводит большую часть свободного времени в спортзале или на футбольном поле. Работает со своим старым тренером и готовится к поступлению в колледж. Но я скучаю по нему, так что приятно побыть вместе. Когда мы выходим из ресторана, он берет меня за руку, и я пробегаюсь по нескольким магазинчикам по пути на парковку. О, подожди. Я тащу его киоску с солнцезащитными очками. «Тебе нужны новые очки?» нахмурившись, спрашивает он. «Э, да, вру я. Я не знаю, что заставляет меня врать и не признаваться, что я выбираю их для нового соседа, но стараюсь не думать о причинах, толкнувших меня на это. Я беру пару мужских моделей и осматриваю их, после чего кладу обратно и беру другие». «Это мужские», — подсказывает он. «Знаю, они нужны мне для бега. Я хочу что-нибудь более спортивное». Еще одна ложь». Меньше чем за минуту я дважды солгала своему парню. Я ужасная девушка. Но я знаю, что если я объясню, он увидит в этом то, чего там нет. Я покупаю очки, и мы прощаемся на парковке. Я еду обратно в город, в антикварный магазин, и то и дело поглядываю на сумку из киоска с солнцезащитными очками. Я не смогла устоять, особенно после того, как Тайр подарил мне перцовый баллончик». Я не уверена, что ему этот жест покажется таким же забавным, как мне, но я на этом не зацикливаюсь. Я считаю, что это забавно, и только это важно. Я паркуюсь, иду в магазин и вижу маму. Она болтает с тельмой о распродаже выпечки. Тельма бросает взгляд в мою сторону и закуривает, а я пытаюсь скрыть отвращение. О, превосходно! Вот и она! Та девушка, которую я искала. О нет! Я предложила тебя в качестве волонтера в одном из игровых стендов на распродаже выпечки. Там тоже бывают игровые стенды? Правда? Я знала, что ты согласишься, поэтому не увидела в этом ничего особенного. Через плечо Тельмы я вижу, как мама смеется и качает головой. Она знает, что я бы никогда не согласилась. Тельма это тоже знает. «Конечно», — говорю я, — «ведь спорить бессмысленно». «Не могу дождаться». Тельма самодовольно кивает. «Хорошая девочка!» «Почему я чувствую себя так, словно меня только что словесно погладили по головке?» Мама продолжает тихо смеяться и что-то говорит, чтобы переключить внимание Тельмы на себя. «Благослови ее Господь!» Я бегу в заднюю кладовую и ставлю сумку. Подождав несколько минут, высовываю голову. «Она ушла!» «О, слава богу!» Мама берет свою сумочку и перекидывает через плечо. «Марси Хилл заедет за буфетом, который стоит впереди, после того, как ее муж вернется домой на своем фургоне. В остальном просто присмотри за лавочкой». «Ладно. Я подхожу к высоченному стеллажу от пола до потолка, на котором хранится большинство моих свечей, и поправляю их. «Увидимся за ужином!» «До скорого!» — кричу я ей вслед. Я даже не упомянула о том, что Тайер попросил меня немного поработать для него няней. И даже не знаю, почему я ей об этом не сказала. На самом деле я сомневаюсь, что она вообще знакома с нашим новым соседом».